Глава двадцать Не дожидаясь сигнала, медведь бросился к нам. — Прикрой! Я рванул навстречу. В прошлый раз медведя я победил за счет скорости и точных ударов, но от того преимущества не осталось следа. Медведь стал чудовищно быстр. Расстояние между нами мы преодолели за секунды. Медведь выстрелил кулаком размером с кувалду, метя мне в грудь, не увернуться. Я сжал руки в блоке, но мощь удара была такой, что меня швырнула назад. Еле устояв на ногах, я пропахал песок и тряхнул руками, шипя от боли. Вот это удар! Еще пара таких, и мои кости не выдержат. А медведь атаковал снова. Пудовый кулачище хуком устремился к виску. Нырок спас меня за миг до удара. Я перекатом ушел влево и, вскочив, отработал двоечку в корпус на пределе своей скорости. Тот словно и не заметил концентрированных ударов под дых. Отмахнувшись рукой, как от мошки, он рванул на меня и ударил коленом Метя в грудь. Черт! Едва не провалившись в квантовый скачок, я отпрянул назад. А медведь попер на меня, обрушивая новые атаки, каждая из которых могла стать последней. Мощные кулаки с гулом месили воздух вокруг, не давая и мига передышки. Не пробиться, не контратаковать, никак. Да что бойчин ему такого вкатил-то? Бой шел меньше минуты, а я уже был на пределе. Наконец, подловив соперника на обратном ходе, я атаковал. Сжатые кулаки, ускоренные магией, автоматной очередью вонзились в его бок напротив печени. Пробить хоть одно слабое место. Взревев, он ударил в ответ. Я скользнул назад, но вернуться не смог. Пудовый герри кулачище воткнулся мне в грудь и катапульты отправил назад увыркнувшись через голову я прокатился по песку хватая ртом воздух в глазах все поплыло я вскочил поднимая руки пригнись рявкнул егор позади меня я припал к земле над головой с ревом паровоза промчались несколько громадных камней. Медведь ударом кулака разбил первые, но отразить все не смог, и в луны вонзились в него с оглушительным хрустом. Взвился столб серой пыли. В песок ударили каменные брызги и крошево. А ты раньше так не мог? — я обернулся к Егору. Он тяжело дышал, атака явно отняла много сил. — Думаешь, это так легко? — пожаловался он. — Попробуй сам, гений. Я поднялся на ноги, как из облака пыли вылетел громадный силуэт. Преодолев могучим прыжком несколько метров, он ринулся на нас. «Чертов мутант! Как его вообще побеждать?» Я заметил на его руках и шее черные прожилки альва-трансформации. Сейчас он был сильнее любого человека, и драться с ним по-старому, обречь себя на смерть. В ушах снова пригремели слова Лили. «Как честь помогла спасти твою семью, человек!» Она была права. «Плевать на секретность!» Пора использовать магию. «Не попадись!» — крикнула я Егору, бросаясь навстречу. «Хватит этих игр в правильных бойцов! Врагу плевать на чины звания, правила и прочую чушь! Сейчас есть только жизнь и смерть, и противник, стоящий между мной и выживанием!» Под гул трибун я провалился в квантовый скачок. Медведь словно запнулся, замедляясь, и теперь я видел, как его тело светится от наполняющей его альвы, потоки которой сплетались в центре груди. Альва-кристалл? Его пытались сделать энхерием? Взяв разгон, я за доли секунды долетел до соперника. Квантовый мир погас, выпуская назад, а я обрушился на громилу шквалом ударов. Разбитые в кровь кулаки гвоздили прямыми ударами, и медведь дрогнул, пятись. «Бей, Егор!» «Ха!» — гаркнул он. Из-под ног медведя вырвался громадный шип. Но Верзила ловко отпрянул в сторону и, мощным ударом обломив каменный шип, схватил его, как дубину. «Черт!» Я метнулся назад, проваливаясь в скачок, как перед лицом пролетела каменная дубина и вонзилась в пол. В лицо ударили брызги щебня, и, если бы не замедление, камешки изрешетили бы меня не хуже пуль. Отброшенной ударной волной я перекатился по земле, как над головой снова засвистели камни. Егор прикрывал меня, отвлекая медведя. Я же силился встать, но тело сковала такая боль, что ноги не держали. Моя стигмата полыхала раскаленной сталью, словно вплавлялась в плоть и кости. Альва пульсировала в руках так сильно, что между пальцев пробивалось легкое алое свечение. Я закашлялся. На песок полетели сгустки и капли крови. — Черт, Лили, ведь предупреждала, что для поддержания жизни нужны мои силы, а я трачу их впустую. — Ты цел, Яр? — окликнул меня Егор. — Еще раз стреляй булыжником! — каркнул я, сплевывая кровь. — Либо бьем вместе, либо... — Понял! Он бросился в сторону, на ходу концентрируя альву для удара. Медведь бросился ко мне, а я стиснул кулаки, готовясь к атаке. — Давай, Егор, сейчас все от тебя зависит! — «Хоп!» — раздалось сзади, и я провалился в квантовый скачок. Мир подернулся голубоватой дымкой. миг вопли зрителей превратились в низкий тягучий рев, а пропитанный пылью воздух лениво потек вокруг, как густой мед. Медведь, медленно переставляя колонноподобные ноги, взрывал стопами песок и несся ко мне, но раз в десять медленнее. А навстречу ему, из-за моей спины, с низким гулом вылетел заостренный булыжник. Сейчас. Я сорвался с места и без труда догнал камень. На полном ходу замахнулся и врезал в него, подправляя траекторию точно в грудь медведю. Ускорение. Еще. Удар за ударом я добавлял импульс гранитному снаряду. Воздух вокруг него начал завихряться. Нас с разделяли считанные метры. Еще немного. Взмыв прыжке, я хлестко ударил голенью в булыжник и вывалился из скачка. По ушам разом ударил грохот трибун и резкий свист камня бронебойным снарядом полетевшего в медведя. Все произошло за доли секунды. Заостренный камень вонзился в него, пробивая наспех сжатые в блоки руки. Серый гранит с треском разлетелся, разрывая в клочья его одежду и разрезая кожу. Мощная волна воздуха и пыли ударила в стороны, подняв целую тучу песка. Медведь на миг замер и опустил руки, грузно падая на колени. Из его груди торчал громадный окровавленный обломок, ушедший в тело почти наполовину. Слепо глядя на кусок скалы в своей груди, он обхватил его руками и попытался вырвать. — Да сдохнет уже, чудовище! — крикнул Егор. Но это уже было лишним. Медведь медленно опустил обессилевшие руки, слепо глядя на белесый песок. Из его груди еще рвалось хриплое дыхание пополам с кровавыми пузырями, но исход боя был предрешен. Зрители затихли, глядя на нас. Никто не мог поверить, что все закончилось. «Вот и все!» Устало выдохнул я, поднимая взгляд на балкон. Бочин стоял у края и смотрел в открытое нараспашку окно. — Эй, хмырь! — крикнул Егор, махая рукой. — Мы победили! — Медведь! — разнесся по затихшей арене голос Бочина. — Вставай и дерись! Ты же хотел победить! Вернуть себе титул! Так иди до конца! Он размахнулся и швырнул на арену, сверкнувший в лучах прожекторов продолговатый предмет. На песок у ног медведя упала пробирка с голубой жидкостью и торчащей иглой инъектором. Что за... Я дернулся к нему, но боль в груди заставила остановиться, ловя ртом воздух. Медведь сгреб пробирку и резко вонзил себе в шею, сжимая эластичные стенки. Выдохнул он, опустошив сосуд. Его аура, едва начавшая угасать, полыхнула. Да так, что во все стороны ударила мощная волна энергии. Песок взвился над ним в вихре воздуха, решетки арены задрожали. Это еще что за хрень? Ответить Егору я не успел. Нас обоих отбросило назад второй волной энергии. Такой мощный, что песок в радиусе десятка метров просто сдуло с бетонных плит, а клетка с Есенией покачнулась, едва не валясь на бок. Бешеный поток альвы взвился над фигурой медведя. Жуткое багровое свечение зарило весь стадион. Громилу заволокло багрово-черным туманом, и на наших глазах его тело начало покрываться бледно-серыми кристаллами, чудовищно разрастаясь и меняя форму. — Во имя всего! — прошептал Егор, не в силах отвести глаза. — Яр, что с ним? — Медведя больше нет. Сухо процедил я, не отводя глаз от громадного чудовища, лишь отдаленно напоминавшего стоявшую на четырех лапах гориллу. Шестиметровая тварь утратила всякие черты человека, лишь когтистые колонны лап да чудовищно искаженная голова, больше похожая на череп демона из детских книг, хоть как-то напоминали его. Тряхнув всем телом, тварь сбросила с себя, застрявшей в груди обломок камня, и сторгла низкий рев — от которого защитные решетки затрепетали, как трава на ветру. — Альва-монстр! — прошептал я. — Класс-разрушитель. Ракшаса. Нам его не победить. Беги! А на трибунах поднялась настоящая паника. Люди в ужасе бросились к выходам. Кровавое шоу превратилось в безумное побоище, и никто не хотел стать жертвой Альва-монстра. Лишь немногие оставались на местах и продолжали смотреть на охваченную багровой дымкой альва прорыва арену. «Уходим — Уходим! — гаркнул я Егору. Тот рванул к запертой решетке, как надо мной мелькнула громадная тень. Монстр, преградив путь к выходу, могучим ударом отбросил Кирсанова назад. Клетки. Егор с воплем врезался в стальные прутья и сполз на землю, судорожно дыша. — Егор! — я бросился к нему на помощь. Его рука, изогнутая под неестественным углом, повисла плетью, а рукав быстро темнел от крови. «Эй, Яр!» Он попытался поднять сломанную руку, но та не слушалась. «Сиди!» Я коснулся его плеча и взглянул на клетку. Есени беспомощно покачивалась на цепях. «Если монстр доберется до нее и Егора, то просто размажет их одним ударом. Не отступить, не сбежать нельзя!» Я ощутил, как отчаянно заколотилось сердце, а все тело сжалось, готовое броситься в бой. Даже если это самоубийство, просто так уйти я не могу».